Война. В юги завыли, мы дома засели други, не мыли устроим веселье. Ну-ка за мной, будут подмиги, подсмехи и интриги в утехи земной. Бургхард фон Хоенфельс. Перевод юный моряц. Подготовка к войне прекрасный повод сложить боевую сервенту. По этой очень часто занимались пропагандистской деятельностью. призывая потенциальных союзников примкнуть к той стороне конфликта, которую сами стихотворцы считали правой. Донна Агнес де Латур, прекрасная владелица огромного замка Аутафорд с округом в 1000 душ, была музой и путеводной звездой Бертрана де Борна. Так получилось, что отлично знавший Агнес ещё с того времени, как девочка только-только научилась ходить, Бертрана обратил на неё внимание лишь узнав, что очаровательная соседка предназначена в невесты его брату Константину. После долгой разлуки Бертран увидел Донну Агнес, которая из несkladного подростка превратилась в обольстительную красавицу и страстно влюбился. Но к тому времени сам трубадур был давно уже женат и имел детей. Сосед, прекрасно знавший и любивший молодого Бертрана, никак не мог уберечь для него свою дочь. и был перед ним не виноват. Но мало того, что поэт теперь терял прекрасную Агнес, вместе с ней к младшему брату отходил огромный аутофорт со всеми прилегающими землями. Создавалась противоречивая ситуация. С одной стороны, Бертран был старше, и брат находился в зависимом от него положении. С другой, сам факт владения самым большим замком в их краю предоставлял Константину права превышающие права старшего брата. С последним Бертран не желал мириться, он собрал друзей, и все вместе они отвоевали Аутофорд. Когда похожая ситуация возникла в семействе плантагенетов, король Англии Генрих II повелел своим младшим сыновьям Ричарду Львиное Сердце и Готфриду присягнуть старшему брату и наследнику престола Генриху-молодому королю. Готфрид беспрекословно подчинился воле отца и, А Ричард воспротивился, так как согласно ранее заключённому договору, он присягал французскому королю. Теперь, если он изменял ранее данной присяге и соглашался считать своим сюзереном Генриха, то последнее не взводило его позицию на ступень ниже. Кроме того, Ричард построил роскошный замок на земле, принадлежащей Генриху, и старший брат желал забрать его себе, чтобы и сделал стань он королём. В результате разразилась война, в которой на стороне Генриха Молодого короля выступал Бертранд де Борн. В разное время Бертранд служил разным дамам. Он воспевал Матильду Монтаняк, причём трубадур прославлял её не только за внешние данные, но и за душевные качества. К примеру, Матильда не стремилась окружать себя толпой обожателей, дабы каждый видел, как много рыцарей она пленила, а довольствовалась одним. но верным и преданным ей поклонникам. При этом, по мнению Бертрана, она умела сделать правильный выбор и найти истинный драгоценный камень среди ярких, но ничего не стоящих безделушек. Матильде, однако, Бертран изменил, пленившись красотой дамы Гюискарде. Де Борн написал стихотворение, воспевающее эту сеньору, и оно так понравилось публике, что мгновенно сделалось очень популярным. Обиженная таким поворотом, Матильда разорвала отношения с Бертраном. Он же в ответ сочинил песню, в которой говорится о том, что плох тот, кто от хорошего не спешит к лучшему. Какое-то время он действительно добивался знаков внимания новой дамы, но после, должно быть, разочаровавшись в ней, вновь обратился с мечтами к утраченной любви. Я знаю всё, что лгут вам про меня, льстецы презренные. Клянусь вам я, «Не верьте им! Их речь полна обмана! Не уклоняйте сердце своего вы от меня, служителей его! Подругою, останьтесь и Бертрана!» Но Матильда не вняла его мольбам, и тогда расстроенный Бертран обратился к викантессе Шалэ с просьбой сделать его своим верным рыцарем. «Господин Бертран, ваши слова доставили мне с одной стороны радость, а с другой принесли огорчение». Радость вы доставили мне тем, что пришли ко мне и предложили себя в качестве рыцаря. Огорчение же моё происходит из опасения, что вы подали какой-нибудь повод к образу действий госпожи Матильды. Я узнаю всю правду в этом деле и постараюсь, если это удастся, вернуть вам её милость. Если же выяснится, что вина на вашей стороне, то ни я, ни другая какая дама не примем вас в качестве своего рыцаря. В результате они решили, что если Матильда простит Деборна и вернёт ему свою милость, он снова обретёт свою даму. Если же нет, виконтесса жалится над ним при одном обязательном условии: его провинность перед Матильдой не связана с чем-то несовместимым со званием рыцаря. В противном случае виконтесса разорвёт с Бертраном все отношения и более того, порекомендует всем знакомым дамам избегать его общества. Де Борн заключил это соглашение, пообещав, что если Матильда не примет его обратно, он будет служить только Викантессе. Если же и она от него откажется, он не будет служить уж больше никому. Как мы видим, Викантесса мастерски сыграла роль третейского судьи.